Глава 11 -ая. К сожалению, увидеть здание Министерства мира и справедливости снаружи не представлялось возможным. Мы опустились на крышу с парапетом, где имелись специальные стойла для грифонов. Я даже мысленно представила, что их можно было использовать и для драконов. Одного конкретного я бы привязала. Ну и как прикажете реагировать, когда он спустился? А я зависла в двух метрах над площадкой на рокоте, не зная, что делать. А Грифон попался ехидный, видимо, весь в хозяина, и потому не собирался садиться на крышу. Плюнув, я отключил артефакт и встала на седло, а потом, приметив флориана прыгнула. Стоит сказать, что мы произвели фурор среди прибывающих в министерство. Вряд ли они где-то ещё такое видели. Лориан поймал меня, но при этом взглядом собирался прибить. Я улыбнулась. Надо было сразу помогать, а не выпендриваться. «Что?» Он вновь не понял слова, а я закатила глаза. «Хорохориться!» — вспомнила я, любимая словечко своей бабушки. «Выделываться! Вот этого всего не нужно было!» «Ты могла разбиться!» — прошепел дознаватель. «Ничего, ты бы меня вернул!» — хмыкнула я и смахнула несуществующую пылинку с плеча мужчины. «Ты ведь у нас всесильный!» «Знаешь, Ава!» — он наклонился так, чтобы нас не услышали. Я либо прибью тебя, либо женюсь. Я подняла левую руку, приспустив рукав. Уже посмертно. Это так удручает, что даже за гранью от тебя не будет покоя. Вздохнул Лориан и опустил меня на ноги. На нас смотрели любопытно. Некоторые даже решились подойти поздороваться с главным дознавателем королевства. Смельчаков было немного, но все они бросали на меня заинтересованные взгляды. Не желая дальше развлекать публику, Лориан подхватил меня под локоть и потянул внутрь. Здесь был помпезный вход и широкая лестница вниз, в верхний холл. Мы спустились на второй этаж. Лориан подошел к какой-то книге, взял перо и сделал запись. Та словно ожила, и рядом с записью Лориана появилось время и номер кабинета. «Судья Орвен!» — изумился Лориан и пробормотал себе под нос. «С каких пор он заведует такими мелкими делами?» а, Впрочем, «Я ведь говорю о жене, своего великого брата!» «Что?» — уточнила я. «Ничего. Номер кабинета двадцать семь. Подойдешь через час. У меня здесь другие дела. Прошу тебя, не потеряйся. Документы взяла?» Я кивнула, достав из кармана плаща все необходимые бумаги. Лориан кивнул и вернулся на третий этаж. Я огляделась. И здесь мы с дознавателем привлекли внимание ожидающих. Все старательно отводили глаза. На двери 27 кабинета прочитала на табличке «Его светлейшество Вейн Орвен, судья третьего круга». Вздохнув, я заняла свободное кресло и принялась отсчитывать минуты. Сначала все шло хорошо, некоторые люди со мной здоровались, но явно не желали начинать беседу, ограничиваясь вежливыми кивками и спеша по своим делам. — А Мари? А Мари, это ты? Я встрепенулась и подняла взор на миловидную блондинку в светло-розовом платье. Хорошенькая, с ямочками на щеках и в кокетливо наклонённой шляпке. Она держала в одной руке сумочку, а в другой — гиперовый зонтик от солнца. Я же вдруг вернулась мысленно к сегодняшнему утру, гиперовому лифу сорочки, и подумала, что он сегодня меня в какой-то степени тоже защищал. Если подумать, что Лориан является солнцем. Нет, он не солнце, он сумерки, сгущающиеся надо мной с каждым часом нашего знакомства. То что мне ответить? Привет или здравствуйте. Официально пожелать доброго дня. Для начала поднялась. Рада встрече, нашлась я. Как ты? Давно не виделись. Очень давно. Уже почти пять лет. С самого выпуска. Я видела в документах о что-то вроде диплома об окончании Института благородных девиц, поэтому не особо удивилась. Жаль, что фотографии или какого-то портрета там не было. Как ты? Говорят, твой муж тебя так и любит, на руках носит. Отхватила же ты себе самого завидного жениха Рошмада. м, -м, -м, -м передать его в ее руки?» Обратила внимание на изящные запястья подруги. На правом красовалась татуировка. «О, ты вышла замуж?» «И родила!» — кивнула девушка, и на миг в ее глазах блеснула непонятная мне тоска. Но она тут же ее прогнала. «У меня сын, ему три года, Лайес!» «Красивое имя!» — откликнулась я и обрадовалась, когда дверь кабинета 27 открылась. «Мне так жаль, но мне уже пора. Подожди, может, встретимся, поговорим? Я могу тебя подождать. Так давно не виделись, я ужасно соскучилась. Мы ведь были дружны во время учебы». «Конечно, было бы здорово. Как насчет встречи через месяц? Сейчас у меня жутко загруженный график». А там, может, и она забудет. Или придумаю очередную отговорку и отложу встречу. Грубить и отказываться в любом случае не вариант. «Неужели не найдется пятнадцати минут для старой подруги? Не обижай меня!» К счастью, мне хватало мозгов, чтобы понять. При более близком знакомстве она раскусит меня на раз. Рисковать я не собиралась. Мне очень жаль, очень, но я тороплюсь. До встречи! Приветливо сжав ее руку, я поспешила в указанный кабинет. И только здесь смогла облегченно вздохнуть. Ненадолго. Ведь за столом сидел суровый мужчина в деловом костюме и хмуро оглядывал меня. Крепко сложенный, лысеющий, с приятными чертами лица и с пальцами унизанными кольцами, наверняка артефактами. — А Мария Риатон? — уточнил он. — По какому вопросу? Вы с супругом? — Неужели женщина в этом мире не в состоянии сама сходить к судье и развестись? Нужно присутствие супруга? Я запаниковала. «Мне хотя бы подать заявление?» Впрочем, если бы было так, Лориан вряд ли бы оставил меня одну. Это обнадежило, но на всякий случай уточнило. «Я могу подать заявление на развод без участия мужа?» «Кажется, мне удалось удивить судью, он весь подобрался». «Развод?» — уточнил он изумленно. «Разумеется, вы можете подать заявление без присутствия Элджина». «Он знает моего мужа? Хотя кто его не знает?» Один из претендентов на трон, сын высокого лорда, один из лучших магов столицы и, как уже упомянула, недавно встреченная подруга — самый завидный жених. И это только то, что мне удалось узнать за сутки. Я опустилась в кресло, заранее положив необходимые документы перед судьей. Список бумаг я узнала у Лориана. Оказывается, ничего особенного и не нужно. Свидетельство о заключении брака, помолвочный договор между семьями, и документ, удостоверяющий личность. «Хам!» — кашлянул Орвин. «По какой причине развод?» «Я быстро прикинула, что в этой стране является весомым поводом для развода». «Вряд ли нас разведут лишь потому, что прошли чувства. В конце концов, не последнюю роль играет религия. Значит, придется выдумать причину, подходящую под критерии». «Что ж, актриса во мне умирает. но придется ее оживить». «Пьянство». Ужасное пьянство, ваше светлейшество. Я такое порицаю и осуждаю. Нельзя приличным людям выпивать, а он всеми вечерами гуляет. — Он еще и гуляет, — уточнил судья. — Я не то имел в виду. Ну ладно. — Направо и налево, — кивнула я одушевленная, осознав, что направо он гулять не может, быстро исправилась. Точнее, только налево. «Только налево!» — нахмурился Орвин, судя по всему, не сильно впечатлившись. «А доказательства есть?» «А ведь нет, придется придумывать что-то еще. Вы знаете, это не все». «Поделить, леди!» — еще более заинтересованно попросил Вейн и подался вперед, облокотившись на стол. «В чем же еще вас не удовлетворяет брак?» «Не удовлетворяет?» — я зацепилась за это слово, едва не захлопав в ладоши. — Бездетность, ваше светлейшество, у нас до сих пор нет детей, а я очень-очень хочу малышей, таких же милых и светловолосых, похожих на моего мужа, но у нас совсем не получается. Видите ли, мой муж несостоятелен в этих делах. Мне удалось второй раз удивить Орвина. Думаю, он тут же мысленно представил Элджина, высокого, статного и привлекательного, и поставил напротив отметку «не дееспособен по мужской части». — Извини, Элджин, все ради моей безопасности. — Совсем? — О, видимо, остались сомнения. — Совсем. Да там размер не удовлетворяет и мастерство. Судья подавился воздухом, а я продолжила. — Он же совершенно не интересуется этой стороной вопроса. А я хожу всеми днями несчастная, потому что ночью крепко сплю. Видите ли, в семейной жизни слишком крепкий сон иногда выматывает, — хохотнула я. В общем, никак дальше. Хочу не высыпаться и от ласк мужа, и от криков детей. А у меня ни того, ни другого. На мгновение во взгляде судьи промелькнуло сочувствие. Отлично. Значит, муж вас эм, не удовлетворяет? Не конкретно брак с ним, а он? Абсолютно, честно подтвердила я. А что, даже не солгала. Я вообще с Элджином не спала. А все ночи спишем на наивность о Маре. «Неужели?» — раздался позади голос, и я притихла, медленно развернувшись в сторону вошедшего элжина Сглотнула и, надеясь, что щеки не пылают от смущения, вновь посмотрела на судью. Он взирал на нас с усмешкой. Кажется, мысленно он вспоминал все ночи со своей женой и пытался найти фрагмент, где она высыпалась. м «Мне-то что? Я ведь не она?» — Лорд Орвин, — вежливо поздоровался супруг. — Лорд Риатон, — в тон ему весело ответил судья. — Я так понимаю, просто семейное недопонимание. — Все верно, лорд Орвин. Я немедленно забираю свою жену. — Эй, полегче. Я уже собиралась возмутиться, но муж схватил меня за руку и рывком поднял. Нужно было спасать положение, причем срочно. — Что ж, идем ва-банк. Я всхлипнула и рухнула обратно в кресло. «Прости, Лориан, у меня нет выбора». «Все хуже, чем вы думаете, лорд Орвин. Я изменщица. Муж настолько меня не удовлетворяет, а я так его люблю и восхищаюсь, что пошла на ужасный шаг, и теперь просто не могу смотреть в глаза своему супругу». Всхлипнула еще раз. Элджин застыл, изумленно глядя на меня, а вот судья нахмурился. «Это правда?» «Абсолютно!» «И кто же этот человек? Есть доказательства!» доказательства моей измены. Однако, как далеко зашло правосудие, если даже обвиняемому нужно доказывать свою же вину? — Кто он? — зловеще уточнил Элджин. Кажется, ему не нужно было доказательства. — Это Лориан. Я не ответила, а вот Орвин сделал правильные выводы. — А Мари, а когда вы говорили, что хотите светловолосых детей, похожих на мужа, насколько вы были серьезны? Настолько, что готова соблазнить брат своего мужа? — Что? — у меня даже лицо вытянулось. — Разумеется, нет, ваше светлейшество. Лориан здесь ни при чем. — Вы ведь в курсе, что если вы изменяли, то отправитесь в монастырь сроком на три года. Женские измены хуже мужских. Пусть даже детей в вашем браке не было, но закон есть закон. Я открыла рот. Больше была возмущена не своей поездкой в монастырь, а диким шовинизмом и неравноправием. Вот же вляпалась. Я ознакомилась с законами Рошмада, но, видимо, везде были свои нюансы и дополнения. И как теперь выпутаться? Уже успела представить себя в рясе монахини и поняла, что она мне совершенно не пойдет. Я... Я... Дверь позади распахнулась я облегченно выдохнула и обернулась к вошедшему Лориану. Пожалуйста, спаси меня. Его лицо не выражало никаких эмоций. Дознаватель спокойно прошел вперед и встал по другую сторону от кресла. Они с братом обменялись ненавидящими взглядами, и Лориан положил на стол какую-то папку. — Она лжет, ваше светлейшество, в попытках защитить себя. Ознакомьтесь. — Что это, Лориан? Странно, но к магу смерти судья обращался менее официально, чем к моему мужу. Другое дело, не светская судья Орвинг. И бросив короткий взор на брата, озвучил. «Это доказательство причастности к покушению на леди Амари Риатон, ее супруга, Элджина Риатона». В кабинете повисла гнетущая тишина. Я открыла рот, но так и не нашлась, что добавить. По сравнению с заявлением Лориана, вся моя клевета была детским лепетом. Элджин был настолько обескуражен, что даже не сдвинулся с места. Мне захотелось пощелкать пальцами у него перед глазами, но я боялась привлекать к себе внимание. Мало ли, сорвется и прибьет меня прямо здесь. А вдруг законы Рошмада позволяют процветать домашнему насилию? Нет уж, останусь безучастной. Наконец Элджин очнулся. — Ты что несешь, братец? Я никогда не стал бы вредить своей жене, и тебе об этом прекрасно известно. Лориан и бровью не повел. «Завидую железной выдержке этого мужчины». «А вот как? Тогда как ты объяснишь свою связь с наемным убийцем Джетом Харлоу? Он был замечен несколько раз у твоего дома. Также есть источники, подтверждающие вашу переписку. А в тот вечер, когда было совершено покушение на Амаре, его магию засекли у твоего дома. Поймать его не удалось, но выводы сделаны. Если выйдем на Джета, твои грязные дела придадут огласке» желваки заходили на лице Элджина. Странно, почему он не оправдывается? «Интересно получается», — нахмурился судья, бросив взгляд на братьев. Элджин отступил от Лориана. «Доклад выглядит весьма складным, а доказательства звучат убедительно. Также здесь приложены показания свидетелей, через которых вы искали наемного убийцу, лорд Риатон. Как вы собираетесь оправдываться?» «Вот и мне интересно» не собираюсь. Разве не очевидно? Меня пытаются оклеветать. Брат всегда мне завидовал и теперь хочет убрать с пути». «И какой путь ты мне преграждаешь, а, братец?» — хмыкнул Лориан. «Я занимаю должность не ниже твоей, пользуюсь доверием императорской семьи. К чему мне клеветать на тебя и фальсифицировать доказательства?» Элджин даже не смотрел на брата, лишь плотно сжимал челюсти. «Брак, разводный процесс будет начат». Наконец вынес вердикт судья. также же я дам ход делу о причастности Элджина Риатона к покушению на его супругу?» Судья быстро занялся подготовкой какого-то документа. «Мой отдел возьмет ответственность за ход расследования», — продолжил королевский дознаватель и забрал папку, посмотрев на брата победоносно. «Помимо этого я прошу вас выписать разрешение на раздельное проживание супругов, чтобы лорд Элджин Риатон не преследовал жену». На время расследования я возьму заботу о безопасности леди Амари Риатон на себя. — Каким образом? Твоё поместье вчера взлетело на воздух, — едко напомнил Элджин. — А это тебя не касается, братец, — хмыкнул Лориан. — Взять под стражу вас, лорд Риатон, я пока не могу, но будь любезный подпишить документ о невыезде за предел столицы. Судья, который, судя по всему, занимался именно этой бумагой, подвинул её к Элджину. Подписывать муж не хотел, но выбора не было. Поставив подписи, закрепив ее магией на крови, Элджин отстранился. Жал кулаки, видимо, чтобы сдержаться и не броситься на брата. Вздохнув, он наклонился ко мне, вцепившись пальцами в подлокотники. — Амари, не верь ни единому его слову. Он обманет тебя и глазом не моргнет. Просто помни, как сильно я тебя люблю. У нас все наладится. Мы вместе пройдем этот этап. «Прости, Элджин», — откликнулась я, чувствуя, как сердце пропустило удар от страха. «Но пока факты говорят против тебя. От любви до ненависти, как известно, один шаг». В его глазах вспыхнул огонь негодования, но он подавил его. Отстранившись, поклонился Орвину и вылетел из кабинета. Мы остались втроем. Судья побарабанил пальцами по столу. «Скажи, Лориан, ты ведь не соблазнял жену брата? Я все еще здесь, если что» напомнила я прежде, чем Лориан ответил. «Вы могли бы спросить у меня?» Судья изумился. «Хорошо, леди амарис прошу Лориан не соблазнял вас». Вспомнилось вчерашнее утро и сегодняшнее. Щуки вспыхнули румянцем. «Он не умеет соблазнять», — сказала почти уверенно. «Его стезя, шутки и язвительность. Мне жаль его любовниц». Несколько секунд судья пытался сдержаться, а потом громко расхохотался — так что в уголках его глаз собрались слезы. Лориан поморщился и посмотрел на меня своим фирменным убийственным взглядом. Подал руку. — Леди Амари, прошу за мной. Должно быть, вы утомились. Пора отдохнуть. Может, в голове что-то прояснится, думать станет легче. — Вот видите, ваш светлейшество. Со вздохом я поднялась. Разве этот человек способен кого-то соблазнить? Орвин вновь рассмеялся. А мы вышли из кабинета. Максмерти буквально тащил меня по коридору. Я же улыбалась во все тридцать два. Чудесно. Я почти разведенная женщина. Хм, Лориан, я должна тебя поблагодарить и признать твои профессиональные заслуги. Спасибо за расследование. Оно еще не завершено, напомнил Лориан. Так что рано радоваться. К тому же после начала бракоразводного процесса вы должны будете вместе отправиться в храм богини». Думаю, примерно через неделю-две... Не волнуйся, я буду с тобой. Заскочим на пути к Мартане и попробуем развеять и второй союз. последний он произнес, будучи мрачнее тучи. И да, я думаю, Элджин невиновен. Признаю свою ошибку, просто сейчас мне выгодно дать ход расследованию. Я прикусила губу, но я ведь слышала его разговор с этим Джетом Харлоу. Лориан... Я остановила его и прикоснулась к руке... «Помнишь нашу первую встречу? Я давно хотела тебе рассказать. Тогда я слышала разговор твоего брата и наемника. По крайней мере, его одежда говорила об этом. И они обсуждали убийство. Элджин отсчитывал наемника за то, что тот провалил дело. Я почти уверена, что речь обо мне, точнее, об Амаре». Лориан помрачнел. «Я не понимала, о чем он думает. Этот мужчина был одной сплошной загадкой, которую мне даже не хотелось разгадывать. Лишь пытаться...» так, чтобы результат был никогда недостижим. Ведь едва головоломка нам поддается, мы теряем к ней интерес. А терять интерес к Лориану мне неожиданно не хотелось. — Никому об этом не говори, Ава, — прошептал он, наклонившись, все еще находясь в мрачном расположении духа. — Ни одной живой душе. Никому. — Поняла, — кивнула я серьезно, но Лориан продолжал придерживать меня, словно не доверял. — Плевать, я вырвалась из его захвата, и поспешила на выход. По привычке, вниз. Вспомнив, что она мне туда развернулась на лестнице, собираясь обратно, но Лориан вновь задержал меня за руку. Выпьем чаю. Смена настроения была неожиданной. Говорю же, сплошная головоломка.